а когда не будет мстителей, то с убийцей взыскать деньгами в казну. За голову боярина княжеского, тиуна огнищан или граждан именитых и тиуна конюшего восемьдесят гривен или двойную виру. За княжеского отрока или гридня, повара, конюха, купца, тиуна и мечника боярского за всякого людина, то есть свободного человека. Русского варяжского племени или славинина сорок гривен или виру, а за убийение жены пол виры. За раба нет виры, но кто убил его безвинно, должен платить господину так называемый урок или цену убитого. За тиуна сельского или старосту княжеского и боярского, за ремесленника дядьку или пестуна и за кормилицу двенадцать гривен.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 Наемники могут всегда отойти от господина, возвратив ему незаработанные ими деньги. Вольный слуга, обманом проданный за халопа, совершенно освобождается от кабалы, а продавец вносит в казну двенадцать гривен пеню. Второе. Ежели кто убьет человека в ссоре или в пьянстве и скроется, то верфь или округа, где совершилось убийство, платит за него пеню.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 Но жена и дети отвечали тогда за вину мужа и родителя, ибо считались его собственностью. Третье. Как древние немецкие, так и Ярославовы законы определяли особенную пеню за всякое действие насилия: за удар мечом необнаженным или его рукоятью, тростью, чашью, стаканом, пястью двенадцать гривен, за удар палецью и жердию три гривны. за всякий толчок и за рану легкую три гривны, а раненному гривну на лечение. Следственно гораздо неизвинительнее было ударить голую рукой, легкую чашу или стаканом, нежели тяжелую палецью или самым острым мечом. Угадаем ли мысли законодателя? Когда человек в ссоре обнажал меч, брал палецу или жерт, тогда противник его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 Виновный платит двадцать гривен в казну, а самому изувеченному десять гривен. За выдернутый клок бороды двенадцать гривен в казну, за выбитый зуб тоже, а самому битому гривну. За отрубленный палец три гривны в казну и раненному гривну. Кто погрозит мечом с того взять гривну пени, кто же вынул его для обороны, тот не подвергается никакому взысканию, ежели и ранил своего противника. Кто самовольно без княжеского повеления накажет огнищанина, именитого гражданина или смерда, земледельца и простого человека, платит за первого двенадцать гривен князю, за второго три гривны, а битому гривну в том и в другом случае. Если халоп ударит свободного человека и скроется, а господин не выдаст его, то взыскать с господина двенадцать гривен.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 Ежели истец будет окровавлен, а свидетели покажут, что он сам начал драку, то ему нет удовлетворения. Оградив личную безопасность, законодатель старался утвердить целостность собственности в гражданской жизни. Пятое. Сякии имеет право убить ночного татья на воровстве, а кто продержит его связанного до света, тот обязан идти с ним на княжеский двор. Убийение Татья взятого и связанного есть преступление, и виновный платит в казну двенадцать гривен. Тать коневый выдается головою князю и теряет все право гражданские, вольность и собственность. Столь уважаем был конь, верный слуга человека на войне, в земледелии и в путешествиях. Древние саксонские законы осуждали на смерть всякого, кто уведет чужую лошадь. Далее: свора клепного, то есть домашнего или горнишного, вызыскивается в казну три гривны. Свора житного, который унесет хлеб из ямы или с гумна, три гривны и тридцать кун. Хозяин же берет свое жито и еще пол гривны свора. Кто украдет скот в хлебе или в доме?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 За жеребенка шесть нагат, за вола гривну, за корову сорок кун, за трехлетнего быка тридцать кун, за годовика пол гривны, за теленка овцу и свинью пять кун, за барана и поросенка нагату. Статья любопытная, ибо она показывает тогдашнюю оценку вещей. В гривне было двадцать нагат или пятьдесят резаней. А две резане составляли одну куну. Семи именами означались мелкие кожаные монеты, ходившие в России и в Ливонии.